Общий сбор. Выходим через 5 минут, раздался голос Григория у меня в голове. Блин, испугал зараза. Никак к этим переговорным амулетам привыкнуть не могу. Я развернулся и пошёл меж палаток, высматривая в толпе своих спутников. А, вот и они. Лёд замахала мне руками Вера. И я остановился как вкопанный, о чём-то расспрашивавший хана худощавый мужчина.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 Патрульные синхронно перехватили автоматы. Куда? сглотнул слюну я. Кодык предательски дёрнулся, и моё состояние не укрылось от бывшего командира. Зря винтовку оставил. И если что, до пистолета дотянуться не успею, да и с винтовкой в такой ситуации без вариантов. Туда лёд. Туда. Внимательно осмотрев меня с ног до головы, тяжело вздохнул крест.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 Патрульные среагировали на появление вооружённых людей моментально и уже открыто направили автоматы на парней. В отличие от подчинённых Крест остался совершенно невозмутим. "Тебе это надо?" выделив слово надо, спросил он у меня. "Подождите, подождите, всё же не убирай руку от чехла с ножом", попросил я. "Бой не никому не нужна".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 Забавно, мельком просмотрев бумаги, кончиками губ улыбнулся крест. Но это не снимает вопроса о возврате полученных со склада материальных ценностей на общую сумму более 900 рублей. Он кинул бумаги обратно, и они упали на землю в шаге от меня. Я бы мог их легко поймать, но не стал и пытаться. Так вот, отведёшь взгляд, а потом на том свете ангел-дознаватель будет вас спрашивать.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 Я глубоко вздохнул, успокаивая нервы и немного расслабил ноги. Не стоило Хану за оружие хвататься, и уж если хвататься, то не за ПМ, а за автомат. А ты, Лёд, чего молчишь? Пошли этих мудил подальше, прямо заявил, нагло крутивший между пальцев нож Дмитрий. Сейчас прольётся чья-то кровь. Что здесь происходит? Как нельзя вовремя появился из-за палатки с соседнего ряда Григорий. Вернувшиеся вместе с ним Мельников и Ялтин разошлись в разные стороны. Дядя Женя достал бирокол, Колдун провёл ладонью по вставленным в пуговицы короткой куртке самоцветом, и они едва заметно замерцали. Здесь происходит арест. Реально оценив наше численное преимущество и появление Колдуна, пошёл на переговоры Крест. На основании ордера, выданного На основании вот этого документа Гриша спокойно поднял валявшийся на земле приказ. Лёд откомандирован в дружину. Вот когда его переведут обратно в патруль, тогда и будете разбираться. Разговор окончен. Разберёмся. Крест махнул автоматчиком и пошёл по направлению к форту.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 просидел Хан и ушёл к оставленным под присмотром Веровичам. Вот и аукнулась мне выходка Макса. На 9 сотень влетел. И пусть из-за него я реально угорел не больше, чем на половину, всё равно подставил он меня на весьма кругленькую сумму. Ладно, Бог ему судья, не судите и не судимы будете. Я подошёл к своей сумке, достал воду, И сделал несколько длинных глотков, полегчало. Надо бы ещё бандану достать, а то солнце так лысину и припекает. Минуту. Иялтин вытащил из своей сумки два деревянных шара размером с крупные мандарины и задумчиво всех оглядел. Второй, хан, возьмите. Это что, подкинул в руке шарик второй. Арир. Ага.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 Сразу видно, со слушателями гимназии работать приходилось немало. Заряд сработает через 5 секунд после активации артефакта. У меня всё. Руки в ноги и пошли. Поправив лямки рюкзака, командовал Григорий. Я закинул сумку на плечо, подхватил винтовку и пошёл рядом с колдуном, изскоса поглядывая на его куртку. Вы хотите что-то спросить? Заметил мой интерес Ялтин, когда мы вышли на тракт. Это ведь у вас с камнями, указал я на его пуговице. Просто первый раз колдуна встречаю, который дереву и кости, камень предпочитает. Шары исновидения не в счёт. Это всё от лени и закостенелости, грустно улыбнулся Сергей Михайлович. С живым материалом работать проще, что и в его ёмкость ниже мало кого волнует. Ключевое слово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 Интересно, Бергман не хочет или не может? Да, прав Болжан, когда говорил о шаблонах и о болванивании в гимназии. Кто не вписывается в стандарт, того на улицу. Нас обогнали 4 велосипедиста с объёмными рюкзаками на задних багажниках. Спортивного вида ребята размеренно крутили педали велосипедов. Зачехлённые ружья, а может быть, и луки болтались за спинами. Или охотники, или ещё какой свободный люд. Хорошо им на колёсах. Не то что нам на своих двоих топать. Лёд, позвал Григорий. Напалм. Я догнал Канапатова, рядом с которым уже шли близнецы. О, жарко. Расстегну куртку, что ли, а то упрею так. Лёд и напалм в авангарде, приказал Гриша. Проверяете дорогу. Если что, не кричите. Всё общение только через амулеты связи. Задача ясна.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 Пошли, что ли, предложил я, обернувшись, посмотреть на бархатник на пальму. Пошли, согласился он, расстегнул кожаную куртку, под которой оказалась чёрная футболка. Наша служба и опасна, и трудна. Он же весь в чёрной коже, бедолага, как бы не отпарил себе чего из жизненно важного. Окружающий пейзаж особым разнообразием похвастаться не мог. Поле заросшее травой с явным синеватым отливом. Редкие точки ярко-голубых и бледно-оранжевых цветков. Невысокие кусты на обочине. Одинокие бархатники, чуть длинные тонкие ветви покачивались на ветру. Горековато-кислый запах набухающих почек. Растрескавшийся асфальт дороги. Голубое небо. Желтовато-белый ослепительный шар солнца. Вот, собственно и всё. А ну и к лучшему. От разнообразия одна головная боль. Попробуй в зарослях различить притаившихся хищников или того хуже, бандитов. Нет, так куда лучше. Жалко, что это благолепие долго не продлится. Поле как-то резко изменило свой цвет с серо-сине-зелёного на ярко-зелёный, а вдалеке показались крыши домов, от которых в небо поднимались тонкие струйки дыма. Это Октябрьский поинтересовался на Палм. Октябрьский дальше, прикрыв глаза от лучей солнца, осмотрелся я. Показалось ли действительно по дороге кто-то навстречу идёт? Это деревня Боровая. А чего ты с этим порезанным цацкался, пнув валявшийся на обочине камушек, спросил на Палм. Это крест. Слышал о таком? Нет. Охотник за головами? Патрульный, командир отряда. Он так крут. Ни то слово. Замолчал я, вспоминая один из наших последних совместных рейдов. В том году дело было, мы в рейде на бандитов нарвались. Вообще-то случайно вышло, но и мы, и они сразу палить начали. Нас пятеро было, бандитов человек 10. Мы двоих положили, они тоже в долгу не остались. Одного нашего сразу подстрелили, второй чуть позже пулю в живот словил. Пока оторваться пытались, ещё одного зацепили. Да какой отрыв, когда тяжёлый на руках. На зажали нас каких-то развалинах. На ногах к тому времени только я и Креста оставались. Бандиты полезли, мы отбились. Патронов в ход наплакал. Ну Крест и пошёл на разведку. Один. Вернулся через 2 часа, сказал, что всё в порядке. Знаешь, почти как у Высоцкого в песне получилось.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 Джин добрый, вернул приветствие медленно приближавшийся спутник. Вы за волком? Нет, покачал головой я. А за волком, я так понимаю, идти уже бесполезно. Ну почему бесполезно? Эта хитрая бестия всех оставила с носом и ушла на восток. Вот и задача. И как там дальше, спокойно? Вполне. Тишина, как на кладбище.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 Целая рота их тяндров запросто утонет. Бездонная лужа. Нет, что ещё за попара? Кто бы знал? Просто ты в неё плюхаешься. И с концами. Хлюп и нет тебя. Тонешь, что ли? Исчезаешь. Да ты что угодно туда кинь, пропадёт. Как мог постарался объяснить я. Пацаны рассказывали, на хуторах от мусора так иногда избавляются.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 Да вот же, пиромант подошёл к обломку лежащего на обочине бетонного столба, который с северной стороны зарос мхом. Страхогон, будешь? Почему нет? Я принял от напал модымящийся комочек мха и глубоко вдохнул. Расстояния резко сократились. Теперь мне один шаг, и я на том краю поля. На один мой взмах рукой и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 Но слишком уж хорошо страхогон расслабляет. Ни к чему нам это сейчас совсем. А вообще, если бы сорванный мох не терял свои дурманящие свойства минут за 5, одним лёгким наркотиком в форте было бы больше. Хотя, почему лёгким? Наверняка и кашу из него варить начали бы, и жарёху делать, а особо одарённые ещё бы и производство вытяжки в промышленных объёмах наладили.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 Пока мох не разросся, всё нормально было, а как жители первого этажа круглосуточно кайф ловить стали, тут сесы вызвали. Накрылась делянка медным тазом. Посадили друга твоего. За что? Доказать ничего не доказали. Его соседи побили, на Пал он вздохнул. Пришлось леопарды чус съезжать. Меня только хмыкнул. Лёть, смотри, утки, замахал руками парень. И что?